Глава двадцать пятая. Занавеска. Тем временем таинственный сад все расцветал и расцветал, и каждое утро появлялись новые чудеса. В гнезде малиновок уже появились яйца, и малиновка сидела на них, грея их своим маленьким телом в перышках и бережно закрывая крылышками. Сначала она была очень нервной, а ее приятель ужасно подозрительным. Даже Дик в эти дни не подходил к этому заросшему уголку сада и ждал, пока его таинственное влияние подействует на пару маленьких птичек и убедит их в том, что в саду им безопасно. И все понимают, что за чудо происходит в их гнезде, и никто не потревожит эту большую, нежную, могучую и прекрасную тайну. Не было в этом саду никого, кто бы не знал, что если кто-то вытащит яйцо из гнезда или разобьет — то наступит конец света. Не было никого, кто не чувствовал этого и не поступал в согласии с этим знанием, потому что иначе исчезло бы счастье даже в эту чудесную золотую весеннюю пору. Но все знали об этом, и пара малиновок почувствовала настроение детей. Сначала дружок малиновки приглядывался к Марии Колину с явным испугом. По какой-то загадочной причине он знал, что не надо опасаться дико, С первой минуты, как только он взглянул своими влажными черными глазками на Дика, то понял, что это не кто-то чужой, а тоже вроде как малиновка, только без клювы перьев. Потому что Дик умел говорить на языке малиновок. А это особый язык, и его не перепутаешь ни с каким другим. Говорить на языке малиновок с малиновкой — это все равно, как говорить по-французски с французом. Дик всегда обращался к малиновкам на их языке. Поэтому дружок Малиновки ничуть не удивлялся тому, что он на какой-то тарабарщине разговаривает с людьми. «Конечно, — думал дружок Малиновки, — Дику приходится говорить на тарабарском языке, ведь эти люди такие глупые, что не понимают языка пернатых». Двигался мальчик тоже по птичьи. Его движения никогда и никого не пугали, потому что были плавными и никогда не казались опасными. Любая Малиновка могла понять Дика, так что его присутствие не мешало птицам. Но двух других детей все же надо было опасаться. Во-первых, другой мальчик не вошел в сад на своих ногах. Его ввезли на какой-то странной штуке с колесами, и он был укрыт шкурами диких животных. Уже одно это было весьма подозрительным. Потом, когда он начал вставать, то делал это как-то странно, и другие, кажется, должны были помогать ему. При виде их дружок Малиновки привык прятаться в кусты и оттуда испуганно наблюдал, склоняя головку то в одну, то в другую сторону. Он думал, что эти замедленные движения были подготовкой к прыжку, как это бывает у кошек. Когда кошки готовятся к прыжку, то они очень медленно ползут по земле. Приятель Малиновки много разговаривал об этом со своей подругой, но потом решил больше не говорить ей об этом, ведь их страх был таким большим что мог повредить будущим птенцам. Так что малиновки почувствовали огромное облегчение, когда мальчик сам начал ходить. Но еще долго, во всяком случае, дружку малиновки казалось, что долго, Колин был источником некоторых опасений. Он все делал не так, как другие люди. Казалось, ему очень нравится ходить, но у него была привычка садиться или ложиться, а потом внезапно вставать и опять ходить. Однажды дружок малиновки вспомнил, что когда его самого родители учили летать, он поступал так же. Он пролетал несколько ярдов, а потом вынужден был отдыхать. Так что птица поняла, что мальчик тоже учится летать, или, скорее, ходить. Он сказал об этом своей подруге, а когда сказал, что когда вылупятся птенцы, то они также будут вести себя. Она совершенно успокоилась и даже очень заинтересовалась тем, что делает Колин. И с тех пор с огромным удовольствием приглядывалась из гнезда к мальчику. Правда, она была уверена, что уж ее-то птенцы будут намного умнее и будут учиться быстрее. Но потом она снисходительно подумала, что люди всегда все делают медленнее, чем птицы. А большинство из них производит такое впечатление, словно никогда не учились летать. Она никогда не встречала их в воздухе или на верхушках деревьев. Через некоторое время этот мальчик начал двигаться, как все остальные люди, но все дети иногда делали какие-то странные вещи. Они становились под деревом и двигали руками, ногами и головами таким образом, что это нельзя было назвать ни хождением, ни бегом, ни сидением. Эти движения они проделывали каждый день, и приятель Малиновки никак не мог объяснить ей, что же они делают или пытаются сделать. Он только был совершенно уверен, что их птенцы никогда не будут таким образом размахивать крылышками. Но поскольку тот мальчик, который так замечательно умел разговаривать на языке малиновок, делал так же, как и другие дети, они могли быть уверены, что в поведении детей нет для них ничего опасного. Конечно, ни малиновка, ни ее приятель никогда и ничего не слышали о чемпионе-силаче Бобби Хайворде и о его упражнениях для укрепления мускулов. Малиновки совсем не такие, как люди. Их мускулы с самого начала сильные, безо всяких специальных упражнений. Если вам приходится много летать в поисках еды, то мускулы никогда не ослабеют. Когда мальчик начал бегать, ходить, копать, полоть, как и другие дети, в уголке сада, где было гнездо, воцарилось спокойствие и удовольствие. Опасения за будущих птенцов отошли в прошлое. Знание о том, что будущим птенцам ничто не угрожает в сочетании с возможностью наблюдать за такими интересными событиями, сделало высиживание птенцов очень занимательным занятием. В дождливые дни, когда детей не было в саду, птичья мама даже ощущала некоторую скуку. Но нельзя сказать, что Мэри и Колин скучали в дождливые дни. Однажды утром, когда дождь лил, как из ведра, и Колин уже начал беспокоиться и нервничать, что ему придется сидеть на диване. Потому что было небезопасно встать и ходить, Мэри осенила вдохновение. «Сейчас, когда я стал здоровым мальчиком, — сказал Колин, — мои ноги, руки и тело настолько полны волшебства, что я не могу сидеть на месте. Мне все время хочется двигаться. Ты знаешь, Мэри, что когда я рано утром просыпаюсь, а птицы за окном так весело щебечут, и кажется, что от радости все поет, даже деревья и растения, хотя мы их и не слышим, то я чувствую, что должен выпрыгнуть из кровати и тоже кричать от счастья. «Если бы я так сделал, представляешь, что бы тогда было?» Мэри безудержно расхохоталась. «Сюда сразу бы прибежали сиделка и миссис Медлок, и они были бы уверены, что ты сошел с ума, и послали бы за доктором». Колин тоже расхохотался. Он представил себе, как бы все они выглядели Как бы ужасались, что он выскочил из кровати и сам стоит на собственных ногах. «Я хотел бы, чтобы мой отец вернулся домой», — сказал он. «Я хочу все сам ему рассказать. Я все время думаю об этом, но дольше нам уже трудно так выдерживать. Я не могу все время лежать и капризничать, и кроме того, я слишком уж изменился. Так жаль, что сегодня идет дождь». И вот в этот момент Мэри пришла гениальная идея. «Колин», — сказала она загадочно, — «А ты знаешь, сколько в этом доме комнат?» «Думаю, примерно тысячи», — ответил он. «Есть около ста комнат, куда никто никогда не входит», — сказала Мэри. Однажды дождливым днем я пошла и заглянула в несколько комнат. Никто об этом не знает, хотя я почти наткнулась на миссис Медлок. Я заблудилась, когда возвращалась в свою комнату и задержалась в конце твоего коридора. Тогда я во второй раз услышала твой плач». Колин подпрыгнул на диване. «Сто комнат, в которые никто не входит!» — воскликнул он. «Это звучит как второй таинственный сад. А если бы мы пошли посмотреть на них, ты повезла бы меня в моем кресле, и никто ничего не узнал бы». «Именно так я и подумала», — сказала Мэри. «Только бы никто не осмелился пойти за нами. Там есть длинные галереи, где ты мог бы побегать. Мы могли бы позаниматься гимнастикой». А еще там есть маленькая индийская комната, где находится витрина, полная слонов из слоновой кости. Там есть разнообразные комнаты. — Позвони в колокольчик, пожалуйста, — попросил Колин. Когда вошла сиделка, Колин отдал ей распоряжение. — Прошу привезти мое кресло, — сказал он. — Мисс Мэри и я хотим посетить нежилую часть дома. Джон отвезет меня до картины галереи, потому что там есть ступеньки. Потом он должен уйти, оставить нас одних и вернуться только тогда, когда я пошлю за ним. С того утра дождливые дни перестали огорчать их. Когда Лакей отвез кресло в картинную галерею и оставил их одних, как было приказано, Колин и Мэри радостно переглянулись. Как только Мэри убедилась, что Джон уже спустился в комнату для слуг, Колин мог встать со своего кресла. «Сначала я несколько раз пробегу по галерее», — сказал он а потом я собираюсь попрыгать, а потом будем делать упражнения Боба Хайворда». И они не только сделали все это, но еще и смотрели картинную галерею. Среди других портретов они нашли портрет маленькой некрасивой девочки, одетой в парчевое платье, которая держала на пальце попугая. «Все эти люди, — сказал Колин, — должно быть мои родственники. Они жили много лет тому назад. Эта девочка с попугаем, я думаю, — «Одна из моих пра-пра-пра-пра-тетушек». «Она очень похожа на тебя, Мэри, но не такую, как сейчас, а тогда, когда ты только сюда приехала». «Сейчас ты намного полнее и гораздо лучше выглядишь». «Ты тоже», — подхватила Мэри, и оба они рассмеялись. Они пошли в индийскую комнату и поиграли с слонами из слоновой кости. Они нашли розовый парчевый будуар и дырку, которую мышка прогрызла в подушке, но мышата уже выросли, убежали, И гнездышко было пустым. Они осмотрели больше комнат и сделали еще больше открытий, чем Мэри во время своего первого путешествия. Они нашли новые коридоры и закоулки, и ступеньки, и другие старые картины, которые им очень понравились, и много старых странных вещей, о которых они не знали, для чего это все предназначено. Это было очень интересное утро. А чувство, что они живут в этом доме вместе со столькими людьми, но одновременно как бы удалены от них на мили, было захватывающим. «Я рад, что мы пришли сюда», — сказал Колин. «Я никогда не знал, что живу в таком большом, странном, старом доме. Мне здесь нравится. Мы будем так бродить в каждый дождливый день. И каждый раз мы будем находить новые странные уголки и вещи». В это утро они почувствовали такой хороший аппетит, что когда вернулись в комнату Колина, то не смогли вернуть нетронутым второй завтрак. Когда сиделка снесла поднос вниз, то поставила его на стол с таким грохотом, что миссис Лумис повариха увидела дочисто опустошенные тарелки и блюда. — Вы только посмотрите! — воскликнула она. — В этом доме полно загадок, и эти дети — самая большая из загадок. «Если так и дальше пойдет», — сказал отличающийся большой силой молодой лакей Джон, «то я вовсе не удивлюсь, если мастер Колин будет весить вдвое больше, чем месяц тому назад. Мне придется поскорее отказаться от места, пока я не надорвался». В тот день Мэри заметила, что в комнате Колина что-то изменилось. Она заметила это уже накануне, но сначала подумала, что эта перемена была случайной. Сегодня ничего не сказала, а только уселась и упорно рассматривала портрет над камином. Она могла рассмотреть его, потому что занавеска была отодвинута в сторону. Вот в чем состояла эта перемена. «Я знаю, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал», — проговорил Колин, когда она некоторое время рассматривала картину. «Я всегда чувствую, когда ты хочешь, чтобы я тебе что-то сказал. Ты хочешь знать, почему занавеска отодвинута?» Я хочу, чтобы теперь так было всегда. «Почему — Почему? — спросила Мэри. — Потому что я больше не сержусь, когда вижу ее улыбку. Недавно я проснулся, когда ясно светила луна, и почувствовал, что волшебство наполняет всю комнату и делает все таким прекрасным, что я не смог спокойно лежать. Я встал и выглянул в окно. В комнате было светло, а одно пятно лунного света было на этой занавеске. И поэтому я подошел и потянул за шнурок. Тогда моя мама посмотрела прямо на меня, словно улыбалась от радости, что видит меня на ногах. Мне нравится смотреть на нее. И сейчас мне хочется все время видеть ее улыбающейся. Мне кажется, что при жизни она была полна волшебства. — Ты сейчас так похож на нее, — сказала Мэри, — что я иногда думаю, что ты, наверное, ее дух, превращенный в мальчика. Казалось, эта мысль захватила Колина. Он глубоко задумался, а потом медленно ответил. «Если бы я был ее духом, мой отец любил бы меня». «Ты хочешь, чтобы он любил тебя?» — спросила Мэри. «Раньше я ненавидел маму, потому что отец из-за нее не любил меня. Если бы он полюбил меня, может, я рассказал ему о волшебстве. Может быть, он перестал бы быть таким грустным».